Глава 30. Лера. После того, как Амели обучил меня ещё паре магических приёмов, я воодушевлённая вернулась в собственную комнату. Мне терпелось поделиться своей радостью с Дейном, но его, как оказалось, ещё не было на месте. Спать не хотелось. Я была в том самом перевозбуждённом состоянии, когда человек очень радостный, и никак не сможет уснуть от эмоций. В такие моменты, будучи дома, я любила перемывать посуду, складывать бельё, перебирать продукты в холодильнике. В общем, всё, на что можно было направить образовавшуюся энергию. Вот только в комнатушке ни посуды, ни лишнего белья, ни холодильника не было. Не было и собеседника, которого я ждала. Стрелка часов неумолимо двигалась, а Дэйн Райс так и не возвращался. В итоге ничего не оставалось, как лечь спать. Я честно пыталась заснуть, вот только, увы, не получалось. С каждой минутой, что Дэйн не приходил, моё возбуждение из-за собственной силы уступало место беспокойству и ревности из-за Райса. И это чувство было отнюдь не лучше». Я закрывала глаза, выполняла дыхательные практики и считала овец. Но заснуть всё равно не получалось. Поэтому в итоге я просто лежала и рассматривала тесную комнатушку. А рассматривать тут было особо нечего. Кровать, столик, окно и паутина. Моё внимание привлекла старая паутина, которая неопрятным куском висела на окне. Окна в комнатах были расположены достаточно высоко, и, наверное, они не смогли убрать паутину до конца, а может, и не пытались. Паутина слегка покачивалась туда-сюда, намекая, что окна в данной комнате были не самыми надёжными и явно пропускали пусть небольшой насквозняк. Но даже сквозняк на данный момент не интересовал меня так, как эта самая паутина. Она заняла все мои мысли. Паукам я была более, чем лояльна. Если бы был паук, то эта сеть насила бы хоть какую-то ценность. Но вот только по виду паутины становилось ясно, что даже паук не выдержал такой тоскливой картины. Должно быть, он уже давно собрал свои паучьи чемоданы и переехал в апартаменты куда шикарнее, чем эта унылая комната. И теперь этот безобразный кусок грустно висел и собирал пыль. вызываю внутри внутренний диссонанс и желание его убрать. Кажется, в углу комнаты стояла маленькая метёлка. Проскользнуло в голове. Это была не метла, как из сказок, а скорее альтернатива нашего веника, по размеру даже меньше. И тем не менее, я точно должна дотянуться. Вернись день да раньше, я всё же бы отказалась от идеи с паутиной. Но так как он не возвращался, а я была совсем одна, паутина с каждой минутой раздражала всё больше, как и то, что Рай совсем не торопился. Поэтому, устав лицезреть этот страшный шматок, я выбралась из кровати, подвинула поближе прикроватный столик и взобралась с веником на узкий подоконник, главное удержать равновесие. Пара взмахов, и я справилась с этой ужасной паутиной. Ничего сложного, а на душе стало спокойнее. И вот я, уже довольная собой, собиралась спускаться, как в окне мелькнул знакомый силуэт. Я присмотрелась и увидела Дэйна. Он с дочерью Оливера куда-то шёл и о чём-то разговаривал. Ночью, вместо того, чтобы спать. В груди тут же неприятно запекло. прилипла к окну, пытаясь рассмотреть, что собственно происходит. Но в темноте было видно недостаточно хорошо. Зато моё воображение с лёгкостью дорисовало остаток картины. Он её руку целует или обнимает? Что он делает возле кареты? Зачем он вообще туда пошёл? Может, они хотят уехать куда-то вдвоём? Стало больно и обидно. «Казалось, что между нами с Дэйном что-то есть, после той ночи, когда он обнимал меня. Даже у нас на земле, если мужчина обнимает женщину всю ночь, это что-то дозначит. А в этом чопорном мире, где стыдно показать даже ногу без чулка, это тем более имело какое-то значение». «А может, я о себе надумала? Может, он по-родственному?» «Не похоже. Да и мне надоело винить себя». Я не маленькая девочка, а взрослая женщина. И хорошо вижу, когда мужчина проявляет симпатию. А Райс точно проявлял симпатию. Но, наверное, проявлял её не только ко мне. И объяснение здесь простое. Он просто бабник. Одну ночь обнимает меня, другую расхаживает и обнимается с Леной. Одна мысль цеплялась за другую. Я всё пыталась рассмотреть, что же происходит там, за окном. И совсем не заметила, как вокруг меня стал скапливаться тёмный туман. Магия. Я совсем забыла про магию. И когда вспомнила, тумана уже было слишком много. Он поглотил весь пол и переполз на кровать, бился об двери и словно змейка изучал маленькие щёлочки, желая выбраться наружу. Я подалась вперёд и чуть не упала с узкого подоконника. Нижняя половина комнаты совсем была не видна. Даже прикроватный столик исчез в густом чёрном тумане. А чё видно было дно. Нужно что-то делать и прежде всего успокоиться. Как же не хватало Амели рядом. Она бы точно помогла. А если из тумана, как в прошлый раз, полезют мертвецы? Нужно успокоиться, просто успокоиться. Лера, возьми же ты себя в руки. ты же всех подставишь" повернулась к окну и закрыла глаза просто нужно дышать вот и всё может омели не было рядом но она научила меня как быстро привести разум в порядок очень глубоко вздохнула расслабилась позволила теплу разлиться от сердца по всему телу а после спокойно выдохнула Постаралась максимально сконцентрироваться на выдохе и дать себе больше времени. Я смогла повторить всё то, что показывала Мелия. На миг душа отделилась от тела, я почувствовала спокойствие, отрешённость и умиротворение. Чёрная змейка перестала скользить по моим ногам. Помогло. Я справилась. Туман точно стал ниже, если не исчез вовсе. Теперь нужно было аккуратно развернуться, чтобы не упасть. Но сделать мне этого просто не дали. Резкий крик был настолько неожиданным, что я неаккуратно поставила ногу, поскользнулась и тут же полетела вниз. Это был Дэйн. Он оказался рядом в секунду и успел подхватить меня на руки, прежде чем это могло бы иметь действительно непоправимые последствия». Да, если старуха с косой успела подойти к дверям маленькой комнатушке, то она разочарованно вздохнула и плюнув в мою сторону, уже ушла прочь. Чем не повод порадоваться. Вот только радость моя была недолгой, её бесцеремонным образом прервали. Ты с ума сошла, рявкнул Дин. Его глаза вспыхнули красным. Он усадил меня на кровать и стал крутить несчастный локоть. Царапина «У тебя голова на плечах есть?» Не менее резко спросил он. «Я просто... Что ты просто? Просто решила вот так закончить свою жизнь? Просто не думала головой? А может, ты вообще не умеешь этого делать? Раз в твою чудесную головку приходят такие прекрасные мысли?» Последняя фраза больно меня кольнула. «Да и кого не обидело бы, если бы его назвали дураком?» А ведь ещё недавно мы могли говорить спокойно. И что теперь? Новая влюблённость, новый повод орать на меня? Дин снова начал крутить локоть, и разозлившись, я оттолкнула его в грудь. Да всё, с ним нормально отстань уже, резко кинула я. Дин поднял голову и посмотрел на меня своими горящими глазами. А мне даже не хотелось глядеть в его сторону. Ты о чём думала вообще? По твоим словам, я не умею думать. Забыл? резко сказала я и попыталась встать с кровати. Слишком мало места для нас двоих. В голове ещё была сцена, где Дэн примило ворковал с Леной. А я этого не заслужила. Привык уже орать на меня и вечно высказывать своё недовольство. А стоит немного нашим отношениям потеплеть, как всё начинается снова по кругу. Нужно было спустить пар. чтобы не наговорить лишнего, и лучше в месте, где Дэйна Райса не было в поле зрения. Вот только из комнаты меня не выпустили, преградив своей огромной фигурой путь. «Что тебе? Куда ты собралась?» «Гулять». «Ночью?» Брови Дэйна взметнулись наверх. «Да что с тобой происходит?» Я снова дёрнулась, чтобы выйти, но тут же была перехвачена в этот раз за талию. У тебя глаза чёрные, резко сказал Дэн. Ты злишься? Магия, чёрные глаза снова. Любые эмоции в моём состоянии губительны. Лера, почему ты злишься? Я даже не знаю, с чего начать, с накатившим раздражением ответила я. Может, я не буду злиться, если ты перестанешь на меня кричать? Ты полезла на окно и чуть не убила себя. Раздражением продолжил перепалку Райс. Это ты чуть не убил меня. Я бы спокойно слезла, если бы ты не закричал. Я бы не закричал, Лера, если бы ты не стояла на подоконнике. Правда? А мне кажется, ты нашёл бы другую причину. Ведь ты постоянно на меня кричишь. Так зачем ты туда полезла? Может, поделишься секретом? спросил он с ехидством. Я тебе отвечу, а ты снова на меня накричишь. Лера. Дин произнёс моё имя так, словно в нём было 10 букв, причём семь из которых это р. Наверняка хотел сказать очередную гадость, но его великую мысль перебил стук в дверь. Дин нахмурился, я тоже напряглась. Позновато для визитов. Лорд Райс, раздался девичьё голосочек из-за двери. Это была дочь Оливера. Снова. Могу, могу я с вами поговорить? Пожалуйста, тихо сказала она. И тут глаза Дейна перестали полыхать. Успокоился вот так просто. Я сейчас выйду, тихо и мягко сказал он. Ну, конечно, это я всегда самая плохая. Валерий, вот негодяйка неприличная. Я вечно не думаю головой, а вот Елена, которая приходит ночью, она хорошая. Вон как сразу успокоился. Я быстро вернусь, бросил Дин. Но я сделала вид, что меня это не беспокоит. Вместо этого сосредоточила взгляд на локте. Дин посмотрел на меня ещё пару секунд, а после вышел за дверь. Прекрасная сегодня выдалась ночь.